Глава шестая «Десять секунд — это очень много!» — пробормотал старик, принимая в руки артефакт. «Достаточно, чтобы закрыть этот контракт», — кивнул Гюш. «Не волнуйся, я сделаю все это быстро». Ларс молча поджал губы, еще раз оглянулся назад и покачал головой. «Увы, коллега, они еще не готовы». «К чему?» «К вашей схватке» вздохнул раб-учитель. «Рано?» — хохотнул Гюш. «Ты точно в уме? Это простой контракт, не более того». «Для тебя простой контракт, а для меня...» Тут маг задумался и развел руками. «Увы, для меня это пусть и слабый, но шанс». «Шанс? На что? Ларс, я знаю, что ты очень привередлив в учениках, но на тебе Шенек, ты раб. О каком шансе ты говоришь?» — Ты очень предвзято относишься к статусу людей, — хмыкнул старичок. — Именно поэтому все твои ученики — посредственности. — Не всем везет на одаренных, — поджал губы Гюш. — Да и тень слишком редкая грань тьмы, чтобы было из кого выбирать. — А ты пробовал поискать среди убийц, среди воров и отребья? — Ты с ума сошел? Учить эту чернь? — Чернь, — поджал губы Ларс. «Дворяне! Чернь! Кровь одинаково красная, что у тех, что у других!» «Ларс, послушай себя! Сейчас ты сравниваешь отребья, выживающие на улицах, и чистую дворянскую кровь. Ты в своем уме?» «Я — да! А вот ты пытаешься есть устриц, связав руки у себя за спиной. Есть получится только те, что открыты!» Старик указал за спину, где расположился караван. Там трое учеников, которые имеют такой объем, что многим не снилось. Один сумел воспроизвести удар чистой стихии по технике мыслей за какие-то полчаса. Ты понимаешь, что это значит? Везение? Нет, это значит талант. Талант, который я не видел ни в одном дворянчике, что водили ко мне благородные родители. Как насмотрины. Я достаточно обеспечен и влиятельен, чтобы посылать их лесом А ты? — Иногда у меня не было выбора, — хмыкнул Гюш. — А у меня был, потому я так и был без учеников. — Был. — Был, — кивнул старик. Мак вздохнул, взглянул на стоянку каравана и задумчиво произнес. — Мы, конечно, друзьями не были, но я тебя понимаю. Однако контракт? «Деньги?» — хмыкнул Ларс. «Тебя серьезно до сих пор интересуют деньги?» «Не сказать, что сильно, но да. В них бывает нужда», — кивнул в ответ собеседник, задумчиво глядя на появившееся свечение у одного из костров. «Слушай, это ведь свет?» «Да, это как раз тот талант, о котором я говорил. Чистый свет!» «А кто еще? Я слышал, что там есть темный». «Темная, и дар у нее не меньше, но с ней сложнее. Бывшая рабыня из Картара». «Рабыня?» — задумался Гюш. «А третий?» «Маг жизни. Редкостный засранец и разгильдяй, но... Он вообще что-то непонятное». «Почему?» «Он мертв». «В смысле?» — уставился собеседник на него. «В прямом это нежить с даром жизни». «Я не совсем понимаю, как это произошло, и отвечать он не торопится. Но сердце его бьется. Дышит он тоже, только когда надо говорить». Гюш сложил руки за спиной и задумчиво взглянул на Ларса. «Очень необычно», – пробормотал он. Возникла небольшая пауза. После нескольких секунд тишины раб-учитель предупредил. «Я не дам тебе выполнить контракт. Ты ведь это понимаешь?» Он протянул старому знакомому металлическую пластину. «Понимаю», — кивнул Гюш. «Я же не дурак. Тень против тебя — это как с прутиком против мечника. Я надеялся выключить мастера Ларса из этого боя». «Что же, я рад, что ты не безрассудный молодчик. Не то, что нынешняя молодежь». «Последний выпуск из Академии магии свадьи слишком самоуверен», — авторитетно кивнул собеседник. «Придется отложить этот контракт». «И все же спрошу», — задумчиво произнес Ларс. «Сколько пообещали за эти головы?» «Восемь сотен золотом», — ответил Мактеней. «Восемь сотен? Действительно?» «Ну, а что ты хотел? Это же не маги, не дворяне, всего лишь одаренные. К тому же пока никто не знает, что с ними вы и на вас ошейник». Думаю, сразу после этих новостей цена взлетит раз в пять минимум. Я не про цену за их голову. Я про твои финансы, Гюш. Ты работаешь за восемь сотен золотом. Ты же лучший убийца этого континента. Мне очень приятно слышать эти слова, тем более от тебя. Но у всех бывают плохие времена. Мало работы, затраты, долги, в конце концов. Ларс, понимающе покивал головой. — Да, тяжелые времена бывают у всех, и от них нельзя зарекаться. Старик обернулся к каравану и взглянул на то, как Ари относит очередной наполненной силой света камень подальше от стоянки, оставляя его на расстоянии, образуя что-то вроде освещенного периметра лагеря. — Знаешь, Гюш, у меня есть пара тайников, — произнес он и сформировал на руке небольшой сгусток силы. — Сколько у тебя долгов? — Сотни на три. Пожал плечами маг. «Этот тайник под Альмой. Недалеко есть село под названием Крутое. Тайник у Старого Дуба. Массивный, раскидистый. Он у перекрестка, где дорога поворачивает на Альму. Это ключ». Из гусской силы образовался небольшой медный медальон, который ларс протянул коллеге. «Ключ покажет, где непосредственно тайник». Маг Тиней принял медальон и задумчиво поднял взгляд на старика. «Это... это очень странно». «Жизнь вообще очень странная штука», — Ларс обернулся к собеседнику. «Можешь считать, что я перекупаю твой контракт». «Маг в рабском ошейнике перекупает контракт наемного мага-убийцы», — хохотнул Гюш. «Жизнь действительно очень странная штука». «Я бы хотел тебя попросить не распространяться о ситуации у этих одаренных, но...» Я также понимаю, что если те, кому ты должен, захотят узнать, они узнают. Просто... просто придержи эту информацию, насколько сможешь. Это не приказ и не условие. Просто просьба. Ларв вздохнул и молча направился к стоянке. Он шел к стоянке, наблюдая, как Ари раз за разом пытается наполнить камни силой так, чтобы они хотя бы перестали светиться. У костра на бревне сидела на Ми и занималась тем же самым. У ее ног лежала уже приличная куча черной слизи. Руди же с руганью продолжал возиться с побегами, но в этот раз он, не спрашивая, взял ветку кустарника без колючек. Образовавшиеся кусты он бросал в костер. «Если свадийская академия может научить взорвавшихся дворянчиков основам, то и я смогу», – пробормотал себе под нос раб учитель, идя к своим ученикам. Шел он прямо, выпрямившись и расправив плечи. В душе вместо скуки и раздражения появилось давно забытое чувство азарта, уверенности и желания работать. «Деда!» – раздался крик Руди, махавшего рукой учителю. «Смотри, что у меня получилось!» В руках у воришки была огромная ветка неизвестного кустарника, которая умудрилась зацвести из-за влитой в нее силы. «Свадья учит дебилов, значит, и я смогу!» – вздохнул старичок. «Грязно сработали!» Буркнул Макс, глядя на лежащие в канавах трупы. Ари хмуро оглядел место боя и спросил. «Кто?» «Лихие!» — хмыкнул главарь наемников. «Серьезные люди так не работают! Смотри туда!» Парень взглянул на указанное место и обнаружил у края дороги труп лошади, в которой торчало несколько стрел. «Древки, видишь? Это стрелы, не болты. Значит, работали из луков. Лук, конечно, вещь удобная, но стрелы вошли неглубоко». Едва в мясо вошли. Потому их столько и торчит. Если бы не та, что в глаз угодила, хрен бы они ее сразу успокоили. Зачем ее сразу? Затем, что первую телегу надо остановить. Тогда караван ходу дать не сможет. По уму еще и заднюю телегу надо было остановить. Но тут или стрел не хватило, или мазали безбожно. Да и били из дерьмовых луков. Самопал какой-нибудь. Почему? Вошли глубоко «А если издалека?» «А откуда тут бить издалека?» — хмыкнул наемник. «Лес кругом. Чуть ветер дунет, и стрелу твою веткой дернет. Получается, били в упор, а из мяса наконечник видать». Ария оглянулся назад и спросил. «Выследить получится?» «Может», — пожал плечами Макс. «А смысл? Они на этих телегах уже хорошо дер дали Могли в деревне какой-нибудь укрыться, а могли и на тракт уйти, торгашей изображая. Да и не изломом лихих занимаемся. Нам до границы свадьи рукой подать. Надо, буркнул парень и отправился к телеге, на которой ехали друзья. «Долго стоять будем?» — спросил Ларс, косясь на кусты. «Тут бой был. Макс говорит, что, скорее всего, тут лихие были», — пояснил Ларри и взглянул на учителя «Я хочу лихих этих поймать». Мак вскинул брови и спросил. «Зачем?» «Чтобы такого тут больше не было», — твердо ответил начинающий Максвета. «Такое всегда будет. Помимо отребья, что живет чужой смертью, есть еще и местные. Будет голод и неурожай, они будут действовать так же. Ты вообще уверен, что это именно лихие, а не крестьяне на дорогу вышли?» «Как бы там ни было, за смерть чужую надо ответить». Продолжал давить парень. Ларс взглянул на Руди и на Ми. «Мокруха, дело гнилое!» — кивнул воришка. «Я в деле!» «Я тоже!» — кивнула девушка. «Ну, раз вы решили в этом участвовать, то я не против». «И ты тоже!» — надавил Ари. «Вот уж нет!» — покачал головой маг. «В этом будете участвовать именно вы. Вы ведь помните, что вам учиться надо». «В смысле?» — нахмурился парень. — В прямом. Сегодня у вас практические занятия по магии крови. поднял Ларс и с кряхтением спустился на землю. — Нам нужно найти следы крови нападавших. И чем больше вы будете думать и слушать наемников, тем меньше наши поиски будут заканчиваться трупами. Они хоть и дуболомы, но в этом понимают больше вас. Старик потянулся и оглядел учеников. «Худо-бедно, удар чистой стихии вы освоили», — произнес он. «Я еще не очень справляюсь», — буркнул слезший с «Я уже смирился, что ты квинтэссенция идиотизма», — кивнул Ларс. «Кто? Что у тебя плохо получается?» — тут же с улыбкой добавил Мак. «По-моему, он снова меня обозвал», — прищурился воришка. «Можно я его тресну?» «Не время». Покачал головой Ари. «Согласен. Надо быстро создать заклинание поиска по крови и покинуть это место», – кивнул раб учитель. «Трупы вчерашние, и по такой погоде через пару часов будут жутко вонять». Нами спустилась с остальными и спросила. «Нам нужна только кровь?» «В идеале нам нужен металл, на который попала кровь» но если найдете ее хотя бы на земле в достаточном количестве, можно обойтись ей». Ари отправился к Максу. За ним поспешила девушка. Орудий остановил Мак. «Ты мне понадобишься для другого», — пояснил он. «Чего это?» «Твоя сила лучше подходит для поиска живых», — пояснил старик. «Моя?» «Да. Если бы я искал трупы или нежить, то остановил бы Нами» хмыкнул раб-учитель, после чего поднял землеветку. «Смотри сюда! Работать будем с мертвым деревом!» «А почему с ним?» «Дерево! Потому что это идеальный походный вариант для того, чтобы работать с жизнью!» «Нет, было бы прекрасно, если бы у нас был малахит, но чего нет, того нет!» Старик слегка нахмурился и уставился на ветку у себя в руках. Под его взором она начала утолщаться и сбрасывать кору. Спустя несколько секунд в руке Ларса был небольшой деревянный шар. «Ловко!» — хмыкнул Руди. «Не иметь своей стихии иногда очень полезно», — кивнул маг. «Теперь смотри сюда. На сфере должны быть вот такие знаки. Треугольники и овалы? Да, это принципиально важно. И форма, и место, и размер». Все это напрямую влияет на то, какой четкости будет поиск. Четкости? Насколько подробно ты узнаешь о цели и насколько точно будет показывать заклинание. И что мне с этой деревяшкой делать? Только не говори, что в голове представлять. Я еще не научился. Поэтому такому бракованному экземпляру, как ты, я и предлагаю не представлять ее в голове, «А наполнить готовую сферу силой!» — кивнул Ларс. «Только не так, как было вчера!» «Как с утра?» «Можно и так!» — сморщился раб учитель, вспомнив, как тот смог добиться роста всего пары побегов без образования ствола и целого кустарника в руках. «И все? Для тебя все!» — кивнул маг и отдернул руку от воришки. «Не сейчас! Сначала надо пометить эту сферу кровью искомого!» Обернувшись, Ларс обнаружил арис нами, которые направлялись к нему с обломанной стрелой и двумя небольшими клинками. Один был обломан, а второй был больше похож на примотанную к палке косу. — Ну, вот и кровушка! — хмыкнул Ларс и с улыбкой взглянул на Руди. — Кто бы мог подумать, что у рабства есть свои плюсы? — О чем ты? — хмуро спросил воришка. — Думаешь, мне кто-нибудь бы дал работать с кровью в городе? — фыркнул маг. — Мы пока в свадьбе, и... — Я раб, и меня заставили! Поднял руки старичок, после чего хлопнул в ладоши и потер руки. — Итак, на чем мы остановились? Лар сидел в плотной матье с капюшоном, которая скрывала его шею, и с удовольствием потягивал вину с пряностями. Зал постоялого двора был полон народа. В него стеклись охрана и извозчики с обеих караванов. Несмотря на то, что было, откровенно говоря, тесновато, народ был достаточно раскован. Наемники общались, играли в кости и с удовольствием потягивали местные напитки. «Если они хабар уже спихнули, то хрен мы докажем, что это они», — проворчал Макс. «Докажем», — недовольно ответил Ларри, ковырявшийся в тарелке с гороховой кашей ложкой. «Никто не уйдет». «А ты что скажешь?» — спросил наемник мага. «Все будет так, как сказал мой хозяин», — довольно улыбаясь, подтвердил Ларс и, заметив скепсис на лице главы охраны, пожал плечами. «Рапия или кто?» «Вы хоть план продумали? Нас-то в известность никто не поставил», — проворчал Макс. «Да и наемники выглядят нелихим сбродом. Оружие справное. Видно, что носить умеют». Рап-учитель оглянулся и с улыбкой уставился на Макса. «А кто тебе сказал, что этот караван и есть те, кто устроил разбой на дороге?» «А кто?» «Думай, наемник, думай! Для вас это полезно. Чем больше думаешь, тем дольше живешь». «В бою будешь долго думать, головы на раз лишишься. Чем потом думать?» «Если бы ты ей чаще пользовался, а не складывал в нее еду и пиво, то в бою бы не пришлось участвовать». Причмокнул губами раб-учитель. Макс насопился и спросил. «А остальные-то чего на улице ждут? Где-то дев нами и кучерявый тот?» «Заняты своим делом», — ответил Ларри. Наемник недовольно насопился и принялся оглядывать зал. Взгляд в очередной раз скользнул по незнакомым воинам из Бравии, затем на его ребят. В груди заныло от понимания, что с такими противниками бой выйдет жесткий. Несмотря на алкоголь и добрую обстановку в зале, Те держали оружие рядом. Никаких споров, никакой ругани, все спокойно, но клинки никто далеко не убирает. Затем его взгляд зацепился за зад местной поварихи, которая вынесла огромный котел с похлебкой и поставила его на стол рядом со входом. Дверь открылась, и в проеме показался прихрамывающий мужчина, несший ведра, по всей видимости, с водой. Взгляд тут же соскользнул на фигуру хозяина заведения, который закатал рукава и принялся насыпать по мискам похлебку. Руки были в шрамах, точно таких же, как у самого Макса, не раз получавшего ранения из-за клинка противника, что соскальзывал с гарды. Перекошенная фигура трактирщика подлила масло в огонь подозрений. Таким же остался один из его отряда, получивший сильнейший удар по спине. Он чудом выжил, но так и остался перекошенным. «Хромой на кухне с повязкой на ноге!» – пробормотал Макс. «А трактирщик – бывший наемник!» — Совершенно верно! — кивнул Ларс и, отхлебнув пряного вина, скосил взгляд на Ари, который слегка откинулся на стуле и наблюдал за артефактом, лежащим на его коленях. — И тебя не удивило, что у черта на куличках в каком-то постоялом дворе есть гвоздика, а душистый перец? — Идут! — произнес Ари, смотря на кроваво-красные точки на артефакте, которые начали сдвигаться и увеличиваться. — Рано! — покачал головой старичок. «Нас попытаются взять только после того, как трактирщик покинет зал». «Сколько их?» Тут же подобравшись, спросил Макс. «Десятка, два, три, не больше», — пожал плечами Мак. «Мы их под орех разделаем», — попытался успокоить себя наемник. «Они же не дураки, чтобы устраивать тот бой по правилам», — хмыкнул старичок. «Они займут позицию с луками перед входом, за телегами». Затем трактирщик выйдет на кухню. Дальше будет два варианта. Либо они заблокируют кухню и будут ждать, пока мы не выйдем, чтобы нашпиговать на стрелами. Либо забросят сюда какую-нибудь жутко вонючую штуку. Что-нибудь типа подожженной болотной висельки. Знаешь такую?» «Вонючая дрянет, которой глаза слезятся», — буркнул наемник и взглянул на дверь в кухню. Из нее показалась женщина. Она подошла и сказала что-то трактирщику. Тот кивнул и отправился за ней. «А дальше все просто. Мы с вами в слезах выбегаем на улицу, где нас, как ежей, и стыкают стрелами». «Больно хорошо ты их план знаешь», — буркнул Макс и проверил медальон на груди. «Будь я на их месте, сделал так же», — кивнул Ларс. В этот момент дверь на кухню приоткрылась, и из нее в зал вылетел ком какой-то сухой серой травы, тут же начавший жутко дымить. — А вот и виселька! — кивнул Ларс. — Ари, можно начинать!